Глава 19 Из командиров родовых подразделений почти никто еще не спал. С постели мы подняли только Карима. Через 10 минут после прихода Астарабади мы собрались в зеленой гостиной в расширенном составе. Помимо меня присутствовали Асан, Марна, Биджау, Рам, Карим и Астарабади. Безопасники, разведка, диверсанты, гвардия, и пока непонятная мне сила, обеспечивающее проведение аукциона. «Прежде всего, я взял слово первым, представляю вам нашего гостя. Пока, гости. Очень надеюсь, что в скором будущем Астарабаде Джи станет вашим коллегой». Астарабаде благодарно склонил голову и окинул беглым взглядом моих людей. Явного недоверия не показал никто, но эмоции были разные. А сам Биджау и Марна удержали равнодушно вежливое выражение на лицах. Карим слегка прищурился, а Рам с интересом разглядывал чужака. Шестой Восточный неожиданно поинтересовался Рам. Пятый, коротко ответил Астарабади. Я молча хмыкнул. До сих пор не устаю поражаться, насколько тесен мир. Лично Рам со Старабади похоже знаком не был но по каким-то признакам все-таки определил коллегу и даже сходу практически угадал отряд. «Излагайте, Феришт», — кивнул я. «Мы нашли госпожу Амаю, заговорил Астаробадь. «Она на объекте Каспадия в 205 километрах на северо-восток от столицы. Объект класса 4 со скрытыми возможностями кратно большего уровня хм подал голос я. Я смотрю, у всех диверсантов есть привычка переходить на какой-то свой язык при описании привычных им по армии вещей. Простите, господин Раджат, склонил голову Астарабади. Рам, понимающий, улыбнулся. Да-да, именно его я и осаживал чаще всех в подобных ситуациях. «На первый взгляд ничего особенного в объекте нет», — вновь заговорил аст Территория 500 на 50 метров. В центре стоит основной корпус. Рядом еще несколько вспомогательных зданий. Внешне это обычные заводские корпуса. Класс-4 этому объекту можно присвоить с изрядной натяжкой только за хорошо поставленную охрану. Патрули — грамотная схема движения, сигнализация по периметру. Однако моих парней что-то насторожило, и они провели глубокую разведку. Астарабади бросил взгляд на Раму, и тот, понимающе кивнул. Я не стал спрашивать, что конкретно могло насторожить опытных диверсантов. Не к спеху, потом у Рамы уточню. «Простота объекта — это только видимость», — продолжил Астарабаде. «Там есть как минимум один подземный бункер, и проникнуть туда мои ребята не смогли. Рам присвистнул. «Ну да, я помню базу Домаяти, где я побывал в плену. Туда Рам проник без проблем. Правда, у него был мой артефакт невидимости. Но мне ли не понимать, что это не панацея?» «И магической защиты на объекте при этом нет?» — нахмурился Рам. «Если и есть, то она была отключена в тот момент, когда мы проводили разведку». Неопределенно покачал головой Астарабадди. И при этом бункер кто-то не поленился обустроить и даже защитить по высшему разряду. Странно и нелогично. Что сама ей спросил я. Девушка в основном подземном корпусе. Ей выделили комнату на втором этаже, и впечатление у нас сложилось неоднозначное. Астарабадди помялся, но все-таки продолжил. Она не выглядела измученной пленницей. Спокойно сидела в кресле и читала. Рядом стояла тарелка с холодными закусками. Блокираторов на ней тоже не было. Я хмыкнул. Дикие они все же. У меня в доме, к примеру, тоже живет пленница без блокираторов. И если бы кто-то глянул на нее со стороны, в жизни не предположил бы, что ей тут некомфортно. А между тем плена ни то, ни другое не отменяет. «Если окажется, что Амае хватило ума не лезть на рожон и договориться с похитителями о приемлемых условиях содержания, я только буду рад. Это значит, девчонка не безнадежна. Может, из нее все-таки получится что-то приличное, когда подростковая дурь выветрится?» «Могут быть варианты», — спокойно пожал плечами Рам. А бросил на него удивленный взгляд, но промолчал. «Еще что-то добавить или переходим к обсуждению плана?» — спросил я. «Можно к плану?» — кивнул Астарабадди. Сказать честно, я ошалел от ресурсов, которыми располагал Астарабади. Нет, я понимал, что аукцион — мощная штука, и для его организации и защиты требуется много сил. Но масштабов все-таки не представлял. Когда Астарабади озвучил список того, что он готов выставить на операцию по освобождению Амайи, ошеломлены были все. У него только боевиков было в несколько раз больше, чем у меня в роду. И я сейчас не родовую гвардию имею в виду, а вообще всех, включая охранников, которые остались в Лакнау присматривать за моим бизнесом. И это не считая групп спецназначения. Этих Астарабади подчеркнул отдельно. Я даже сомневаться начал, зачем я нужен Астарабаде и нужен ли в принципе. Желание отдать долг жизни, пусть уже не моему отцу, а мне, делает им честь, это не обсуждается. Однако я-то что могу им дать? Астаробаде, кстати, не проявил никаких признаков разочарования, когда понял в процессе обсуждения плана, насколько слаб мой род. И смотрел он на меня по-прежнему с готовностью выполнить любой приказ. Не понимаю я этого. Он даже не слуга рода. Откуда такое отношение? Надо будет после операции еще раз с ним поговорить и, пожалуй, предложить ему принести магическую присягу, раз он так рвется биться за мой рот. С разработкой предварительного плана мы просидели вчера почти до утра. В академию я приехал не выспавшимся и все еще погруженным в эти мысли. Практически на входе в главный корпус Академии у меня звекнул магический планшет. Я достал его из сумки с конспектами и увидел свежее сообщение. «Господин Раджат, прошу вас в течение дня зайти ко мне в кабинет. Куратор боевой подготовки младших курсов Академии магии». «Надо же, какой вежливый». «У меня от Агория Хатри после наших прежних встреч сложилось немного иное мнение». «Что ж...» Зайду, если просит. Да хоть прямо сейчас. Первой парой у моей группы сегодня стояла дипломатия, и этот предмет еще с прошлого раза вызывал у меня инстинктивную неприязнь. Преподавателя ректор нам наверняка уже сменила, однако желание учиться это не добавляло. Поднявшись на третий этаж, я нашел кабинет куратора, постучал в его дверь и вошел. Хатри поднял на меня взгляд от бумаг, которые он сосредоточенно перебирал, и приветственно кивнул. — Господин Раджат. — Господин Хатри, — кивнул я в ответ. — Благодарю, что нашли время на визит. Проходите, присаживайтесь. Кабинет у куратора был размером метров пять на шесть примерно и вмещал в себя полноценный уголок отдыха с мягкими креслами и диваном. Однако туда Хатри меня не пригласил. Я пересек кабинет и уселся в кресло, которое стояло около его рабочего стола. Хатри отложил документы и неотрывно смотрел мне в глаза. На попытку давления это было не похоже, но и смысла этого маневра я не уловил. Несколько секунд мы молча разглядывали друг друга. Видимо, убедившись, что я начинать диалог не собираюсь, куратор небрежно спросил. «Как вам Академия?» «Светский диалог, серьезно?» «Нет, я, конечно, однозначно за этикет, но не до такой же степени». Я уж точно не с этим человеком. Господин Хатри, вы позволите мне говорить прямо? Равно произнес я. Разумеется, господин Раджат, с готовностью кивнул мужчина. Я бы предпочел сразу перейти к сути. Зачем вы меня пригласили? Хатри едва заметно поморщился. Понятно, он хотел показать доброжелательность по отношению ко мне и тем самым сделать первый шаг к завоеванию доверия. Со мной этот номер все равно не прошел бы, но на шестнадцатилетнего мальчишку могло сработать. — Конечно, господин Раджат, — кивнул он. — Я не собираюсь вас задерживать надолго. Поясните мне только, что случилось с вашей сестрой. — Как интересно. — Откуда он знает, я, пожалуй, не стану спрашивать. Давно уже подозревал, что он из какой-то серьезной спецслужбы. А вот почему этот вопрос он задает именно сейчас, мне бы очень хотелось понять. «Что именно вы хотите от меня услышать?» — уточнил я с непроницаемым лицом. Все, что вы готовы мне рассказать», — хмыкнул куратор. «Мне нечего сказать вам на эту тему, господин Хатри», — пожал плечами я. Мужчина нахмурился. А чего он ожидал, собственно?» Какой вопрос, такой ответ. Неужели он думал, что мальчишка в отчаянии бросится изливать душу первому? Кто проявит участие? Почему она уже не первый день не ходит на занятия? Зашел с другой стороны куратор. Это дела рода, господин Хатри, — холодно ответил я. Обсуждать их я не намерен. Я знаю, что она исчезла. И мне нужно понимать степень угрозы, — продолжил Давитин. Академия за нее в ответе. Не, ну да чего же топорно он работает, а? Во-первых, Академия за нее ответит только пока она на территории Академии. Во-вторых, Хатри уже сказал достаточно, чтобы получить открытый конфликт. Не принято здесь так нагло лезть в дела чужого рода. А прямым текстом сообщить, что кое-что ты о них уже выяснил и не собираешься останавливаться на достигнутом, не стоит тем более. — Для Академии угрозы нет, — спокойно ответил я. — Это дело рода Раджат. Хатри тяжело вздохнул и откинулся на спинку кресла. Попытка надавить не удалась, сейчас он будет заходить с какой-то другой стороны. Мне даже любопытно стало, как далеко он зайдет. — Господин Раджат, — уже более спокойно начал куратор, — я хочу вам помочь. Думаю, вы уже догадались, что я не сам по себе. Меня сюда направил лично Минтек и Шори, и в первую очередь это было сделано ради того, чтобы поддержать вас в случае необходимости. Слово императора обеспечит вам, скажем так, далеко не полную защиту. А я могу вас подстраховать в куда более широком спектре ситуаций, например, в таких, как с вашей сестрой. Я понимаю, вы можете опасаться намерений ИСБ в целом, но здесь и сейчас я намерен действовать прежде всего в ваших интересах. Слово аристократа. Мощно. Да только бесполезно. Конечно, аристократ древнего рода и в простом-то разговоре вряд ли позволит себе так опуститься. А уж если дал слово, то сомневаться и вовсе смысла нет. Другое дело, что его намерения в отдельно взятом эпизоде ничего не меняют. Хатри прямо подтвердил мои подозрения. Минта Кешори в стране не знал только ленивый. Этот человек уже больше 30 лет был бессменным руководителем имперской службы безопасности. Хатри — представитель ИСБ. И для меня главный вопрос заключается в их настоящих целях. Банальная вербовка или они что-то поинтереснее задумали? Господин Хатри, я благодарю вас за откровенность, склонил голову я. Однако я по-прежнему не вижу причин для доверия вам. Имперец вскинулся, но я его опередил. Постойте, теперь вы меня выслушаете. Вы просите немного, ни не ни мало доступ к делам рода. Думаю, вы не хуже меня понимаете, почему такой доступ не дают даже союзникам. У вас в любой момент может возникнуть конфликт интересов. И вы как сотрудник СБ, а также маг основы своего рода, однозначно не встанете на сторону рода Раджат. Вы просто и не имеете права так поступить. — Господин Раджат, вы утрируете, — вздохнул Хатри. — Возможно, — кивнул я, — но я предпочитаю перестраховаться. — Я хочу, чтобы вы знали, я на вашей стороне, — проникновенно глядя мне в глаза, сказал имперец. — Я просто хочу помочь вам. Вы можете обращаться ко мне в любой момент, когда сочтете это нужным и возможным. В том числе и по любым другим вопросам, — благодарю вновь склонил голову я. Но я пока не вижу в этом необходимости. — Вы нашли сестру? — хищно причурился имперец. Я промолчал, но, видимо, что-то хатри в моих глазах все-таки прочитал. Он с удовлетворением кивнул и произнес. «Благодарю за визит, господин Раджат!» Я ответил таким же прощальным кивком и вышел из его кабинета. «Еще одна головная боль. Он же не отстанет. Только опытные ящейки и СБ мне в академии и не хватало». Ректор подняла глаза на вошедшего и молча кивнула ему на кресло. Посетитель, на первый взгляд, казался совсем мальчишкой. Его кудрявые черные волосы создавали впечатление вечно нечесанного сорванца, а небесно-голубые глаза смотрели на мир с какой-то открытой детской радостью. Невысокий рост и довольно щуплое телосложение солидности ему тоже не добавляли. Считанные единицы в стране знали, что этот человек уже несколько лет был одной из лучших ищеек великого клана Мехта. «Чем порадуешь, Минандер? спросил ректор. «Не порадую», — скупо улыбнулся гость. «У нас проблемы, Рибира». Ректор мгновенно подобралась и впилась в мужчину цепким взглядом. Тот тоже сбросил маску наивного янца. Теперь перед ректором сидел тридцатилетний мужчина, и его холодные глаза не предвещали ничего хорошего. «Твоя чересчур смелая преподавательница связалась с ИСБ», — сообщил Минандер. Ректор откинулась на спинку кресла и поджала губы. «Продолжай», — ровно произнесла она. Рот Донатх насчитывает 340 лет от основания. Ничем выдающимся его члены до сих пор не отличались. Мелкий бизнес, боевые маги, отдельные люди в науке или преподавании. Связи с криминалом или спецслужбами до сих пор замечено не было. Рядовой рот из молодых, каких сотни. Ректор кивнула. Общие сведения даже о мелких аристократических родах она помнила хорошо. В Академии магии учились разные дети, и понимать их базовый уровень ей нужно было по должности. Донатх, продолжил Тридцать «38 лет, маг четвертого ранга, окончила высшую школу дипломатии, три года после нее проработала в посольстве в Поднебесной на мелкой должности». Как только набрала ценс для преподавательской работы, подала заявку на место в Академии магии и была принята сюда на работу. Ректор слушала молча. К этой черте Минандра все в клане давно привыкли. Он любил излагать все по порядку, даже если наверняка знал, что собеседнику эти сведения хорошо известны. Это нужно было просто переждать. «Как ты понимаешь?» — он подобрался наконец к сути дела. «В посольстве всех сотрудников проверяют очень тщательно и подробно. Да и у нас эти проверки регулярны. Так вот, никому не нужна была эта преподавательница, пока здесь не появился...» «Тагор Хатри», — выдохнула ректор. «Верно», — скупо улыбнулся Минандер. Именно после длительного разговора с ним Шира Данатх раскрыла на своем занятии статус козыря рода Раджат. Ей само это, в общем-то, было совершенно не нужно. В отличие от господина Хатри. — Кстати, надеюсь, ты не веришь в этот его перевод? — Нет, конечно, — хмыкнула ректор. — Да он и не скрывает, что его к послал. Брови Минандра взлетели вверх. — Может, он и свою цель тебе сообщил? — поинтересовался мужчина. — Нет, — с сожалением покачала головой ректор. Сказал только, что это личный приказ к Ишори. «Личный приказ главы ИСБ», — удивленно покачал головой Минандер. «И тебя не заинтересовала его цель?» Ректор только хмыкнула. Имперская служба безопасности частенько совала нос во все, что так или иначе связано со стратегическими направлениями в стране. Их интерес к воспитанию подрастающего поколения магов для ректора был не нов. Подобные хатри, проверяющие АТСБ, появлялись в Академии стабильно раз в пару лет. Она к ним давно привыкла. Ищей КСБ здесь всегда хватало. Пожала плечами ректор. «Личный приказ к Ишори», многозначительно сказал минандр Ректор нахмурилась. «Что ж, возможно, он прав. На этот момент она не обратила должного внимания». Отметила для себя этот факт, но и только. — Считаешь, это не проверка? — Считаю, Хатри здесь появился конкретно ради наследника Раджат. Ректор задумалась на пару минут. Было очень много вариантов, почему именно этот мальчишка заинтересовал ИСБ. Еще больше вариантов, если Хатри здесь не за этим. Однако для выводов информации не хватало. «Цель?» — уточнила женщина. «Скорее всего, вербовка», — ответил Минандер. «Тогда эта подстава соглашением его статуса должна была быть не единственной». «А кто тебе сказал, что она единственная?» «Было еще как минимум ночное нападение на его особняк не так давно. Тот эпизод я пока подробно не копал, но почерк знакомый. Очень уж любят имперцы подобные многослойные операции». «Что такого ценного есть у Раджат?» — прищурилась ректор. — И это спрашивает та, которая принесла в клан революционное плетение? — усмехнулся мужчина. — Думаешь, мальчишка настолько глуп, чтобы светиться с этим везде? — С тобой же засветился, — пожал плечами Минандер. — Я сразу дала ему понять масштаб его ошибки, — хмыкнула ректор. — И вряд ли он стал бы ее повторять. — Вполне возможно, его ошибка с тобой была не первой. Просто предыдущие партнеры не дали ему шанса эту ошибку осознать. «Возможно — Возможно. Неохотно кивнула ректор. Минандер несколько секунд смотрел на задумчивое лицо ректора, а потом спросил. — Не согласна? — Нет, — честно призналась женщина. — Хатри не вызывал у меня опасений, а вот семеро наследников в академии, среди которых и наследник Раджат, вызвали. Минандер прекрасно помнил, что ректор интуит. Если информация расходилась с ее ощущениями, сведения стоило как минимум перепроверить и, возможно, дополнить. А как максимум еще и переосмыслить. «Я тебя услышал», — кивнул он. «И у меня пока общая картина не сложилась. Дай мне еще немного времени». «Да, конечно. Работай». Дома мне сразу передали просьбу Анданы о разговоре. До сих пор девочка не искала моего внимания. Она с удовольствием общалась со мной на ужинах, легко шла на контакт, если мы случайно встречались на полигоне, но и только. Очень интересно, что изменилось. Я принял душ, переоделся и привычно устроился в своем кабинете. Андана пришла через несколько минут. Она выглядела как обычно. Камуфляжные штаны, серая футболка, распущенные светлые волосы до пояса. Надо бы, кстати, сказать слугам, пусть подберут ей что-нибудь из одежды. Такую красотку лично я предпочел бы видеть в чем-то более женственном. «Шахар!» — с улыбкой кивнула Андана. «Привет!» — кивнул я в ответ. «Садись!» Девушка пересекла кабинет и уселась в кресло напротив моего стола. Она явно нервничала. Ее выдавал то и дело уходящий в сторону взгляд и застывшая полуулыбка. «Слушаю тебя», — мягко произнес я. Андана выдохнула, посмотрела мне прямо в глаза и сказала. «Возьми меня на операцию!»